Понимаю, что туплю. Другим словом, это обозвать невозможно. Пытаюсь понять, как готовить простейший салат, но быстро осознаю, это невозможно. Я настолько погружена в происходящее, что с этим ничего не могу поделать. Перекладываю продукты с места на место, делаю огонь на плите тише. Что-то кипит, что-то просто лежит на столе, а я попросту туплю. «Да?» – отвечаю равнодушно на входящий звонок. — Дочь, дверь откроем, мы с папой войти не можем. — Точно. У нас же с Верняковским накрылся домофон, и войти в подъезд весьма проблематично. Только думать об этом в сложившихся обстоятельствах не могу. — Сейчас. Приходится спуститься вниз и, наконец, впустить родителей. В лифте едем молча. Я лишь ловлю озадаченные взгляды матери. Но не заверять ее, что все в порядке... Не реагировать, как бы то ни было, нет сил. «Мне звонила Вика», — говорит мама, — «когда мы добираемся до моей квартиры, я начинаю раскладывать в холодильнике, привезенная мамой. В целом она всегда была заботливой и любящей, однако имелось одно «но». Мы с ней смотрели в разные стороны и придерживались разных взглядов. «Хорошо, что вы поддерживаете связь», — киваю в ответ, уже прекрасно зная, чем завершится наша беседа. Она сказала, что вы с Даней расходитесь. Мать недовольно поджимает губы. Под аккомпанемент футбольных новостей, которые смотрит папа в соседней комнате, это выглядит даже комично. «Мам, у меня сегодня день рождения, вроде как». Говорю тихо, и теперь мама опускает взгляд. «У меня и вправду, вроде как, главный праздник в году. Вот только сейчас я не чувствую себя центром всего». Не ощущаю себя человеком, которого бросаются поздравить все, кто помнит об этой дате, и в первую очередь те, ближе, кого и быть не может. Я знаю, Софа, но игнорировать то, что у тебя случилось, невозможно? Вздохну, завариваю чай. Наверное, мама вправе знать о произошедшем, но разве она не понимает, насколько тяжело для меня вспоминать о каждой детали? Видимо, нет. «Что тебе сказала, Виктория Павловна?» Спрашиваю, отставив чайник в сторону. «О том, что мне через пару часов на работу, чтобы подменить приболевшую сотрудницу, думаю, как о манне небесной». «Сказала, что вы расходитесь и что у Даниила есть сын». «Не соврала ни капли», — качаю головой. «Ставлю перед мамой чашку чая, накладываю торта, который они с отцом принесли». Если бы не этот шедевр кулинарного магазинного искусства, у меня бы вообще не было угощений на день рождения. И это еще пару часов назад казалось мне совершенно нормально. Это была ошибка, Соня. Я сразу поняла, как только с Викой поговорила. Это ошибка. Так-так, понятно. Значит, у Верняковского есть адвокат. Прекрасно. А встать на мою сторону маме мысли не приходило? А то, что он шесть лет это скрывал, тоже ошибка? Припишем ее к измене или пусть существует самостоятельно? Мама морщится, я же понимаю, что диалога у нас с ней не выйдет. Она уже на стороне того, чтобы я сохранила семью. Вот только ей невдомек, что как только Даня попросил спасти его сына, семьи у нас нет. Сов, ты разумно должна мыслить. Ошибка это, вот и все. Многое потеряешь, если гордой будешь. Я смотрю на мать с таким непониманием во взгляде, не считать которое просто невозможно. Она уплетает торт, пьет чай. И все это время я задаюсь вопросами. А знает ли Виктория Павловна об этом визите? Не сказала ли она мне то, что я хотела услышать, не стала ли использовать другие рычаги давления? Я себя потеряю, если гордой не буду. Отрезаю решительно, складывая руки на груди. Мама надменно фыркает отставляет опустошённые чашку с блюдцем. И что дальше? Без мужика останешься? Тебе тридцать скоро, Софа. Ты хотя бы это понимаешь? Ой, как я это понимаю? Прекрасный возраст, когда даже украденные мужем годы не сделали чего-то непоправимого. Хотя даже если бы мне было скоро семьдесят, я бы и тогда вряд ли бы смогла закрыть на подобные глаза. «Мамочка, спасибо тебе большое!» — восклицаю чуть нервно, но с восторгом. Она смотрит на меня с непониманием. «Я же улыбаюсь во все 32, даже спектакль почти не играю, хотя, если бы пришлось, я бы это сделала». «За что спасибо?» — спрашивает с опаской. «За то, что подтвердила главное. Мне всего 28, и осталась без козла-мужика» я теперь собираюсь сделать все для того, чтобы быть счастливой. Сама по себе. А ты можешь и дальше думать, что нужно ковриком растелиться, только бы при козле остаться. И это твое право. Но требовать и от меня подобного уволь. Она моргает с непониманием, противовес которому я, наверное, уже и не жду. Хочет что-то сказать, но лишь открывает и закрывает рот, словно выброшенная на сушу рыба. И прежде чем все же найдет слова, которые ни мне, ни ей не нужны, я уточняю. Еще чаю, мама? Они с отцом уезжают через час. Вроде бы выполнили то, зачем прибыли, и на этом все. На часах три по полудню. К пяти мне нужно быть на работе. И я даже рада тому, что мой день рождения пройдет вот так. Сначала рядом с теми, кто меня не понимает, потом в очередной возможности отключить мозг. Сидеть и выполнять свои функции. Словно я и не человек живой, а так, робот. Сейчас это кажется спасительным. Собираясь на работу, я много думаю над тем, что сказала мне мама. Хотя в любой другой момент просто бы махнула рукой и забыла о ее словах. Но сейчас вынуждена прокручивать их в голове, размышлять над сказанным. Но неизменно одно. Я вправду благодарна ей за ее точка зрения. Она как нельзя лучше контрастирует с тем, что я чувствую и заверяет в том, что все сделала верно. Надев блузку и юбку, бросаю быстрый взгляд в зеркало. Во что же ты превратилась, Соня? В какое-то подобие шикарной женщины, которую нет-нет, да и видела в себе раньше. Но виноват в этом в том числе и ты. Выдохнув, закрываю глаза и считаю до десяти. Еще один обычный день, который может хоть отчасти переключить мои мысли с того, в чем я и так по самую макушку. Вот только в этот самый момент я даже близко не знаю, чем именно он завершится.